Глава девяносто восьмая. Приворот. Энджи. решает только тебе, родная», – мягко сказал Рэй. «Они оба, и Тейл, и Лекс уже спят с тобой в одной кровати и будут делать все возможное, чтобы сблизиться с тобой еще сильнее. Давай договоримся. Если тебе что-нибудь не понравится, но ты постесняешься сказать им «нет», чтобы не обидеть, или по любой другой причине произнеси условное слово. Например, «лимон». «Я все пойму и огражу тебя от их приставаний. Включу ревнивого мужа!» Улыбнулся он. «Хорошо», — согласилась я. «А почему лимон?» «Меня мутит от одной мысли о цитрусовых», — нахмурился Рей. «После того, как Жермонда опрыскала меня психоактивным веществом, с этим запахом я его на дух не переношу. Этот аромат и ее ядовито-лимонное платье... Хочется стереть все это из памяти». Поверить не могу, что когда-то я любил эту женщину и мечтал сделать своей женой. Если позволите, я могу это объяснить, произнес, вернувшись из тренажерного зала, чем-то озадаченный Тан. Прошу прощения, что невольно подслушал конец вашего разговора. Повинился он, с кошачьей грацией укладываясь на кровать рядом со мной, заключая тем самым в очередную сладкую ловушку. Справа Рей, слева Тан. Уютно, приятно, идеально. Лежать спокойно оборотень не мог. Его рука рефлекторно потянулась наглаживать мое тело, заставляя тихо млеть от удовольствия. «Поясни, — напрягся Рэй. — Помнишь тот первый бал, на котором Жармонда подошла к тебе и начала убеждать подарить меня ей или хотя бы отдать в аренду на месяц или несколько дней? Я тогда еще дико перепугался, что ты поддашься на ее уговоры. А Тиран отшил ее, сказал, что все вопросы Кэнджи, поскольку именно она моя хозяйка. Жермонда с досадой прикусила губу и быстро ушла. Произнес там. Надо же, какие страсти творились, пока я беседовала с императором. Да, помню, и что? Кивнул Рей. Во время разговора был момент, когда Жермонда махнула рукой перед твоими глазами. и Я разглядел на ее пальце мутновато белое кольцо с желтыми вкраплениями. Это Дарсет, камень приворота и подчинения. Она злилась, что он больше на тебя не действует. Она не расставалась с этим кольцом, в шоке пробормотал Рэй. Говорила, что оно досталось ей от любимой бабушки. Видимо, решила задействовать все средства, чтобы из простой дочери торговца стать леди, женой лорда из старинного знатного рода анмаров, отметил Тан. Поверить не могу, что я был таким идиотом расстроенно выдохнул Рей. А почему это кольцо перестало на меня действовать? Тут все просто. Любой приворот развеивается, когда человек влюбляется по-настоящему. Ты встретил Энжа, и она стала твоим противоядием от этой магии, пояснил Тан. «Ты ж моя прелесть. Рей накрыл мои губы теплым благодарным поцелуем. Тан, можно тебя спросить? Повернулась я к оборотню, когда муж отстранился. «Все, что пожелает моя госпожа», — улыбнулся этот кошак. «Почему ты был таким зашоганным?» Боялся нам даже в глаза посмотреть. «Неужели императорских рабов так сильно...» «Даже не знаю, какое слово подобрать...» «Дрессируют, унижают...» — поинтересовалась я. «Да, у рабов есть свой кодекс поведения, который вбивают с пеленок». «И потом, я не знал, какие вы на самом деле...» Тан неожиданно смутился... Часто бывает, что на людях кто-то выглядит белым и пушистым, и лишь спустя некоторое время проявляет свою истинную сущность садиста. Так что боялся нарываться на ваш гнев. «У меня ведь появилась рабская привязка», – показал он на белый цветок на своей руке. И «Я опасался, что вы будете подолгу оставлять меня одного, в качестве наказания или просто из равнодушия, а я бы в это время загибался от боли». Как врач, я часто видел судороги рабов, которые провели час и больше без хозяев. Это страшно. Болевые приступы не снимаются ни одним из препаратов. Любые обезболивающие бессильны. Тяжело было наблюдать за их мучениями и понимать, что я ничем не могу им помочь. А потом и сам получил такую привязку и риск оказаться на их месте. «Поэтому ты так испугался, когда я сказал тебе про твою комнату» задумчиво произнес Рей. Да, верно. Я понимал, как тяжело, когда кто-то рядом с тобой круглосуточно. Вдобавок я для вас был нежеланным подарком. Меня вам навязали в принудительном порядке. Я чувствовал негатив и ревность, исходившие от Рэя, и видел, с какой опаской смотрела на меня Энжи. Очень старался, чтобы вы поскорее поняли, я не доставлю вам проблем, а наоборот, буду помогать и защищать от за всех сил признался Тан, целуя мою ладонь. «Прости за все. И за то, что побил тебя в спортзале». Виновато посмотрел на него Рэй. «Это ерунда. Зато ты пар выпустил». Весело мотнул головой Обратень. «Тан, ты же Элмеру жизнь спас. Почему он не дал тебе вольную?» Спросила я его. «Он хотел», кивнул Тан. «Но потом передумал. Сказал, что лет через десять-пятнадцать его не станет». И тогда мой первый хозяин, тот, кто отправил меня на нелегальные бои, когда я был еще ребенком, может опротестовать в суде мою вольную или его наследники. Элмер рассудил, что новый император, будь то Жильгедвин, Грейдериан или кто-то еще, наверняка начнет с радостью отменять его распоряжение, и моя свобода снова будет утрачена. Так что в итоге он решил пристроить меня в надежные руки, и спустя несколько лет сделал это. Напределил вашу семью, чему я безумно рад». «Мы тоже». Искренне улыбнулась я ему. «А почему ты такой озадаченный сейчас из спортзала вышел? Какие-то проблемы?» «Нет, не то чтобы проблемы». Тан правил рукой по макушке, совсем как Рэй в момент растерянности. «Просто я пытался задать тренировочную программу на твой рост и вес. Но все время выдают ошибку и появляется надпись, что для детей эти тренажеры...» не предназначены.